Глава 10. Тобольск. Забота о Грузе вытеснила на некоторое время мрачные мысли. «Через полчаса будет Тобольск», — громко объявил проводник. «Кто едет маршрутом НПС, поспешите. Курьерские пароходы будут ждать ровно один час». Как и многие из его племени, Васильич начал готовиться к обратному рейсу, еще не закончив этот. Протирал поручни, окна, убирал и паковал мусор. И только статус экспресса и незаурядность клиентов не позволяли ему поторапливать пассажиров со сборами. Впрочем, напоминание о скором отходе курьерских пароходов вполне сходило за прозрачный намек. Собственно, Тобольск стоял на восточном берегу Иртыша, а на западном располагался временный порт из дюжины пристаней. Конечная станция Уральской дороги расположилась на возвышенности подальше от берега. Ее отделяла от реки широкая топкая пойма. Город до сих пор считался столицей Нижегородской Сибири. Но инфраструктура неизбежно перетягивает людей, поэтому почти половина населения Тобольска теперь обитала здесь, скопившись на единственной улице, как раз и ведущей от станционных строений к пристаням и по на берегу. Когда-нибудь поезда будут следовать чуть севернее, там переезжать Иртыш, а затем, делая короткую остановку на новеньком вокзале в Тобольске, двигаться дальше вдоль реки на восток до Енисея и самого Байкала. И тогда начнется обратное переселение. Порт переедет на восточный берег, станцию выведут за штат. Пристанционный поселок опустеет, оставив только ремонтников и путевых обходчиков. Кабаки придут в упадок или превратятся в притоны. Но пока окраина разбухала, как тундра летом, как ярмарка в дни торгов. Мост через реку уже начали строить в километре ниже по течению. Несколько почти достроенных быков возвышались над водой. На месте других виднелись кессоны. Рабочие жили на обоих берегах, еще больше уравнивая город и станцию. На перроне Уральский экспресс поджидал небольшой поезд из повозок, запряженных серыми воронежскими тяжеловозами. Каждая из лошадок могла спокойно тащить полторы тонны груза, так что ящики с винтовками разместили на двух телегах с большим запасом. Еще три повезли все остальное, кроме того, что предназначалось Тобольску. На повозке уложили почту, багаж, а рядом с возничьими пристроились почтмейстер с помощником. Пассажиры выходили на перрон хмурые и молчаливые. Отчасти по причине раннего времени прибытия Отчасти из-за вчерашнего следствия и атмосферы подозрительности. Пассажиров рядом со станцией ожидали пролетки. Цены на проезд здесь не завышали. Оплата производилась строго по утвержденному наместникам тарифу, но Светлов решил присмотреть за грузом и, пристроив кофр среди багажа, пошел пешком рядом с первой повозкой. Колонна неспешно двигалась к порту через топкую пойму, по разбитой, немащенной дороге. Множество продавленных в глинистой почве колей хаотично тянулись вдоль улицы, пересекались, точно робкие набросы карандашом. Где-то образовывались бугры, лужи, ямки. Несмотря на большое движение и важность дороги, ее практически не укрепляли ни камнем, ни гравием. Да это было бы бесполезно, так как весной, при разливе, любую мостовую или смыло бы, или занесло илом и грязью. Светлов широко и свободно шагал рядом с битюгом и от нечего делать озирался по сторонам. Домики здесь стояли на насыпях, пытаясь спастись от апрельского половодья. Но спастись удавалось не всегда, поэтому их строили подешевле и попроще, из старого корабельного дерева. Все интересное располагалось на той стороне реки, в, собственно, Тобольске. Кремль с резиденцией наместника, казармы, каменные особняки и доходные дома. На холме рядом с Кремлем стояла башня светового телеграфа. С западного берега можно было разглядеть передачи по двум направлениям из трех, кроме северного. Огоньки мелькали без устали, Точно выстрелы картечницы Гатлинга. Телеграммы разлетались по городам, как карты из-под руки профессионального дилера казино. И вот одна из них неожиданно привлекла его внимание. Задержать, машинально выхватил Светлов из бесконечного потока знаков. Одно только нормальное слово в череде стандартных кодов, которые нетренированный человек даже не воспринимал за текст. Это, конечно, передавала не охранка. Та шифрует даже поздравительные адреса начальству. А скорее полиция. Она шифрами не пользуется. Слишком мало в ней работает грамотных людей. Он представил одно из управлений полиции в Нижнем Новгороде. Большого человека вроде Алтуфьева. Большой человек стукнул кулаком по столу и выплюнул приказ. Вначале было слово — Секретарь перенес его на бумагу, курьер доставил к башне на панских буграх. Неизвестный телеграфист разложил его по таблице Альфреда Вейла, и слово, превратившись в серию вспышек, отправилось путешествовать. И вот оно добралось до Тобольска и отправилось дальше. Где-то далеко отсюда его сложат вновь, отпечатают или напишут от руки на бланке — и доставят адресату. Возможно, какой-то бродяга пробирается сейчас по Забайкальским горам, а казаки глушат водку в трактире. Они не знают, что будет завтра, но камешек уже вызвал лавину. Через день депеша достигнет исполнителей, казаки сорвутся с и борзых, а бродяга, не зная того, превратится в дичь. А, возможно, у Светлова просто разыгралось воображение, и к полиции сообщение не имело отношения. Просто какой-то купец, обеспокоенный падением цен на ярмарки, решил придержать отправку товара, чтобы окончательно не обрушить рынок. И неизвестный приказчик завтра побежит на пристань, а не застав уже груз, заплатит лодочнику рубль или два, чтобы перехватить пароход на следующей остановке, и снять с него товар. Однажды Светлов написал рассказ про человека, который сломал ногу в тундре, вступив неудачно в едва заметную ямку. Человек упал и не смог больше идти. Он лежал, имея достаточно пищи и воды, чтобы не умереть от голода и жажды. Он мог отстреливаться от песцов из револьвера. Но даже ползти больше не мог. А нога гнила, и конец его был очевиден. С того места, где он лежал, человек видел одну из башен телеграфа. Возможно, из башни смогли бы разглядеть упавшего путника. Но работники телеграфа редко смотрели вниз. Их глаза и без того уставали за смену, чтобы любоваться пустынным пейзажем тундры. Поэтому человек умирал на виду, но невидимый. Так случилось, что он умел читать азбуку Вейла, а в то время сообщения передавали полностью, простыми словами, без новомодных сокращений и кодов. И вот человек умирал, развлекая себя посланиями из чужой жизни, поздравлениями депешими, циркулярами, соболезнованиями, вызовами, выговорами. Но поскольку из экономных фраз сложно было составить представление об адресатах, многое человеку приходилось додумывать самому. И депеши его фантазией складывались в истории из чужой жизни, которые неожиданным образом переплетались и дополняли одна другую в его сознании. Рассказ не опубликовали, как слишком мрачный, упаднический. А ведь Светлов хотел просто показать течение жизни. Ничего более. Не считая курьерских маршрутов, дальнеизвещающая машина оставалась единственной ниточкой, связывающей метрополию с колониями. Светлов в очередной раз подумал, что из-за перегрузки на линиях его собственная телеграмма могла задержаться в пути. В таком случае ему предстоит обойтись собственными силами. А учитывая дотошный народ, с которым он ехал, будет непросто и дальше вести контрабанду у них под носом. Уже в следующий момент он понял, что опасения оказались напрасны, и сообщение достигло адресата. Огромный бородатый детина в сапогах и перепачканном платье сбежал на проезжую часть из очередного трактира на холме и, дыша перегаром, схватил битюга под узцы. «Ось вон моя конячка! Свели, голубоньку! Радись мою едину! Годувальницу мою! Черт те окаянии, бисовой ты. Пошел прочь пьянь, заорал возница. Залил зенки с утра, на чужих лошадей заришься, а вот я тебя кнутом оприходую». Светлов взял мужика за грудки и начал выталкивать на то, что здесь заменяло тротуар. «Биля дровяной пристани, шинок быстро произнес мужик. Светлов оттолкнул его, а тот, подыграв, плюхнулся на задницу в пыль. «Руки еще об него морать, ваше сиятельство!» — заметил возница. «Заблевать ведь мог! Костюмчик ваш недешевый!» «Позволили бы мне кнутом его поучить, небось, запомнил бы надолго!» «Поезжай!» — отмахнулся Светлов. Он усмехнулся. Не то чтобы в нем признали графы или князя, просто местные извозчики всех называли сиятельствами, хотя заломовыми он раньше этого не замечал. Через пару минут Светлов спросил. «А скажи, добрый человек, дровяная пристань далеко ли от пассажирской?» «Тут все рядом, ваше сиятельство. Если свернете направо еще до пароходной конторы, то мимо длинного погауза, господ Куклиных, пройти всего ничего. А там и дровяные склады, и пристань при них. И кабак там есть. А сетр, ну, как кабак. Корчемница?» — извозчик задумался. «Не стоит вашей светлости туда ходить, в такой-то лепехе». Светлов еще раз усмехнулся, и похвалил себя за то, что прихватил револьвер. Обошлось без происшествий. На светлого, конечно, зыркал, косился весь местный сброд, но уверенность, с какой шагал хорошо одетый джентльмен, заставила их притормозить с прыжком, а потом, как только он зашел в полулегальный кабак и сел рядом с известным здесь контрабандистом-борщиком — к залетному фраеру и вовсе интерес угас. Или не угас, но и сделали вид, что ничего особенного в гости не усмотрели. Возможно, кто-то его даже припомнил, ведь он бывал в Тобольске не раз, хотя в подобный притон завернул впервые. — Квитков на Волынске не залишилось, — полушепотом доложил Борщик. — Из-за хабар не впишешься с вантажом-то таким он подвинул гостю кружку с пивом волынский это который на байкал светлов сделал вид будто пригубил и отставил угощение не слыхал новый что ли новый и швыдкий олекийсь маленький кораблик, кто вышив. а в барнаул который идет борщик положил ладонь на бороду и погладил как какой нибудь магометанин в барнаул звезда сказал он То старый параплав, с ходом. — Знаю его. Вот и купи билет на «Звезду». До Барнаула они всегда полупустыми идут. И для груза место довольно. — еще мне до Барнаула-то? — Билет купи до Нарыма, — пояснил Светлов. — А там подсядешь к нам на Волынского. В Нарыме у нас купчишка один сходит. Вот месты освободиться. — А якщо Волынский там раньше буда? — Не будет. — Добрый. А дальше так. Я пойду до Ленского переноса, а ты до Удинского острога отправляйся и через Китай. Я потом тебе нарисую подробно, как, куда и к кому обратиться. Ну, мы уже проворачивали похожие дельцы в шестьдесят первом году. Сообразишь? — Так вот уж! Светлов положил на стол монетку и покинул душное заведение. Сидящие на буграх зеваки, проводили его алчными взглядами. Светлов сунул руку в карман с револьвером, но все и на этот раз обошлось. итак дело сделано, но до отхода курьерских пароходов оставалось всего ничего. Успеет ли его партнер купить билет? Вот что теперь занимало его мысли больше прочего. Пароход оказался новейшей конструкцией, о которой Светлов не встречал даже упоминаний, а ведь он внимательно следил за техническими новинками. Даже на реках Волжской системы по курьерским маршрутам все еще ходили колесные паровики. Их только планировали заменить более быстроходными и экономичными винтовыми кораблями. У Волынского колес не имелось, что делало его обводы более изящными. По сравнению с стоящими рядом развалистыми пароходами, этот казался катером. Его главным отличием был огромный массивный нос. Точно клюв мексиканской экзотической птицы под названием тукан, он занимал добрую треть корпуса, а в высоту поднимался почти до капитанской рубки, перекрывая обеим палубам курсовой обзор. Сравнение с клювом было тем точнее, что на уровне второй палубы форштевень загибался назад. Самая крутая волна разваливалась таким образом надвое и теряла мощь раньше, чем ей удавалось притопить судно. Решение интересное. Вот только подобных крупных волн на реках не встречалось, даже на таких великих, как Обь или Енисей. Разве что в губе во время шторма или нагонного ветра. Внутри же проход оказался довольно тесноват для полусотни пассажиров. Каюты почти столь же крохотные, как купе в поезде. Два салона на корме, каждый из которых не слишком превосходил размерами вагон-ресторан. Но, по крайней мере, здесь можно было свободно гулять по палубам или сидеть в плетеных креслах на свежем воздухе. И окружающий пейзаж позволял себя рассмотреть. А не уносился прочь, словно картинки на диске зоопраксископа. Кроме того, здесь имелись душевые комнаты, и дамам не придется использовать медные тазики с губками. Да и джентльменам не помешает смыть лишние запахи. «Зато и плюхать нам на этом кораблике две недели», — подумал вслух Светлов. Несколько человек согласились с ним, но все больше кивками. Молчание и угрюмость не развеяла даже прогулка по городку. Разместив вещи в каютах, народ понемногу собирался на кормовой площадке, наблюдая за сортировкой почты. Часть уходила на два других парохода. А затем из-за погрузкой багажа в узкие, словно траншеи, трюмы Волынского, куда спускались небольшие трапы. Светлов, помимо прочего, посматривала на пришвартованную рядом звезду. К великому облегчению минут за десять до отправления появился его контрагент. Одетый уже как подобает купцу, борщик быстро взобрался по трапу, махая над головой билетом и багажной квитанцией. За ним, чуть ли не в припрыжку, бежали грузчики с большими бочками-сороковушками. Это у них получалось так легко, словно они танцевали на сцене какой-то балет из жизни Бахуса. Вскоре раздались гудки, свистки, шлепки босых ног матросов по палубам. Три корабля отчалили практически одновременно. Один из них развернулся и отправился вверх по Иртышу, два других — вниз, причем князь Волынский опережал звезду на сотню метров, не больше. Старый пароход уверенно держал скорость. Не зря его все еще ставили на курьерские маршруты. Светлов заметил борщика, прогуливающегося по палубе, и нервно поглядывающего на уходящий вперед корабль Светлова. На взгляд последнего поводов для волнения пока не было. У него имелась пара трюков, как заставить звезду обойти Волынского. Но время для них еще не пришло. Тем временем пассажиры первого класса, призываемые стюардом, потянулись в салон верхней палубы и Светлов дал толпе увлечь себя вместе со всеми. Они пришли даже раньше необходимого. В ожидании обещанных напитков в салоне вновь установилась гнетущая тишина, среди которой неожиданно раздался протяжный вздох барона. — Загрустили по дому, барон, — осведомился Светлов. — Меня расстраивает покаш, ответил тот. — Чем же заинтересовался секретарь Мерлина? Мой тафный предок, отправляя Сташи в соседний Уэст, брал с в путь Трифоса, Круса и десяток слуг. Он путешествовал неспешно, успевая обтумать предстоящие тела. Я же, отправляясь над рукой конец материка, смог взять только два кофра покаша и не одна кослуки. «Вы вроде бы раньше гордились тем, что отправляетесь налегке», — заметил Светлов. «Навстречу приключениям, так сказать». «Это так», — барон оставил любимый акцент. «В этом есть определенные преимущества, Да и мой компаньон, господин Борисов, обещал обеспечить помощников на месте. Но, господа, туземцы годятся только как сопровождающие, носильщики, охрана от своих же сородичей. Они не смогут стать хорошими загонщиками, а их собаки не годятся для европейской охоты». Стюарды подали, наконец, прохладительные напитки, легкое вино, закуски. Мужчины, кто курил, закурили. «Но самое главное не в этом», — неожиданно продолжил барон, даже не закончив набивать свою длинную трубку. «А в чем?» — заинтересовался анилиновый магнат Казицин. «В доверии». «В доверии?» «Именно!» Барон, наконец, поднес огонь к трубке, и выпустил облачко табачного дыма. — Подумайте, например, о поваре. Как можно доверять приготовлении пищи случайным людям? — Вам придется отведать медвежатину, приготовленную на костре, — хмыкнул майор генштаба. — А как можно отправляться в путь на незнакомой лошади? — продолжил ворчать барон. — Это все равно, что покупать оружие прямо на месте охоты. А ведь со временем дойдет дело и до такого безобразия, попомните мои слова. Он вновь вздохнул. «Скорость передвижения лишает мир основательности. Мы спешим жить, господа, и, торопясь, бросаем вещи, людей, точно беженцы, обуянные страхом войны». «Хорошо сказано, барон», — совершенно искренне похвалил Светлов. Сказано было и впрямь хорошо. «И не только это», — вступил вдруг писатель Кадышев, который до сих пор предпочитал слушать других, — и мотать на ус ради будущих путевых заметок. — Скорость подстегивает мысль, делает выводы поспешными. Я не успеваю записать впечатление, толком обдумать увиденное, как им на смену приходят новые. — Это печально, — кивнул барон. — Мы все превращаемся в беженцев в собственном мире. Тем не менее унылым мыслям барона удалось слегка разогнать всеобщий утренний сплин. Общество повеселело и охотно перевернуло мрачную страницу с ночным саботажем в поезде. Теперь они плыли на пароходе. Что плохого может случиться здесь, на тихой воде?